Глава 18. Когда я на первом этаже вышла из лифта, там стояла юная девушка с пакетами из супермаркета. «Побыстрее двигаться нельзя?» — раздражённо спросила она. «Ты не одна на свете?» Я молча посторонилась, но девица не унималась. «Фу!» — взвизгнула она, входя в подъемник. «Мыться не пробовала? Купи кусок мыла!» К сожалению, на свете встречаются особые смысл жизни которых состоит в бесконечных скандалах как с родными, так и с незнакомыми людьми. В кабине на самом деле внезапно запахло отнюдь не французскими духами. Там стоял аромат чего-то очень знакомого, вроде растения или лекарства, а еще почему-то интенсивно воняло рыбой. Не самый приятный букет. Скорее всего, в доме засорился мусоропровод. В холле первого этажа тоже стояла вонь, как в цеху комбината по разделыванию скумбрии. А я, между прочим, два раза в день непременно принимаю душ. Но не рассказывать же об этом противной девице. «Некоторые бабы грязнули!» Успела крикнуть незнакомка до того, как автоматические двери плавно закрылись. Я чихнула, вышла на улицу и услышала въедливую трель мобильного. Судя по сообщению на экране, меня разыскивал Иван Сергеевич. «Немедленно поясни, зачем тебе нужна моя жена?» Натянутым голосом произнес он. Я попыталась успокоить Доброва. «Ерунда!» «Я еще чего-то не знаю!» Не утихал бизнесмен. «Сережа тоже не мой ребенок!» «Отвечай! Будешь молчать, я с ума сойду!» Я попыталась закруглить беседу. «Иван Сергеевич, успокойтесь просто!» «Что?» — заорал он. «Просто и сын мне не сын!» «Сережа был вашим ребенком», — сказала я но Иван Сергеевич впал в истерику. «Зачем тебе, Люба? Рассказывай, чего молчишь? Прямо сию минуту растолкаю жену. Заставлю ее признаться во всем». Меня поразила бурная реакция Доброва. С другой стороны, мало кого обрадует известие, что долгие годы воспитывал девочку не родную по крови. «Люба!» – заорал Иван. «А ну, выходи!» «Стойте!» – велела я. «Дайте супруге отдохнуть!» «Говори, что случилось!» С настойчивостью дятла повторил Иван. «Я побывала у Бутрова», рассказала ему о Наде. После короткой паузы сообщила я. «Алексей Николаевич оформил завещание, отписал Надежде все свое имущество». «Официально?» Вдруг поинтересовался Добров. «На бумаге с печатью?» «Ну да», удивилась я. Поставил подпись в присутствии свидетелей нотариуса все формальности соблюдены. В трубке установилась тишина, затем Иван заорал. «Немедленно вернись и откажись! От моего имени! Чушь, гадость, никаких подачек! Не надо нам его квартир, денег и шкатулок с ангелами, у которых морда его матери!» «Иван Сергеевич!» Попыталась я остановить набирающие обороты скандал. «Сейчас уже ничего поделать нельзя. Алексей Николаевич имеет право высказать последнюю волю». «Не нужно! Мы не просили!» — бесновался бизнесмен. «Кто велел? Зачем? Гори он в аду со своими подарками, сволочь! Бегом к Бутрову! Слышала? Живо! Я приказал! Выбросить завещание!» Я поняла. Взбешенный Добров не способен мыслить продуктивно и сообразить, что завещание вступает в силу лишь после кончины того, кто скрепил его подписью. «Если не хотите получать наследство, откажитесь и забудьте про него». Но, повторяю, отказаться от дара можно только после оглашения завещания. Сейчас ничего поделать нельзя. Алексей Николаевич жив. Кстати, он может переписать завещание. Некоторые люди по многу раз его редактируют. «Дура!» — бушевал Добров. «Кретинка!» Мое терпение лопнуло. Хамство клиента нельзя оправдывать тяжелыми испытаниями, выпавшими на его долю. «С какой стати Иван Сергеевич кричит на меня?» Я нажала на кнопку отбоя, незамедлительно соединилась с Приходько и ввела его в курс дела. Заглючила мужика по полной, резюмировал босс. Снесло ему крышу. Постойка, второй звонок. Зазвучала задорная мелодия, вкрадчивый женский голос произнес: Оставайтесь на линии, вы сможете продолжить разговор через короткое время. Я покорно ждала, потом что-то щелкнуло, и приходько приказал, «Немедленно отправляйся к Добровым. Коробков уже выехал». «Что-то случилось?» — воскликнула я. «Любовь покончила с собой», — сказал Приходько. «Подробностей я не знаю. Мне позвонил Иван Сергеевич, он не невменяем. Поторопись, пока не случилась новая беда». Несмотря на то, что я летела как на реактивной тяге, Димон опередил меня, встретил на пороге и мрачно сказал. «Фатима сейчас приедет». Тебе лучше. Где она? Закричал Иван Сергеевич, выбегая в прихожую. А! Явилась! Убийца! Все из-за тебя! Я попятилась, а Димон схватил обезумевшего доброва за плечи и произнес: Татьяна, здесь ни при чем. Из-за нее моя жена ушла из жизни! зарыдал Иван Сергеевич. Она ее убила! Рассказала мне про Надю. Я решил выяснить отношения и. «И... что тут у нас?» — озабоченно спросил женский голос. «Я испытала облегчение. А вот и Футима, наш эксперт. Она гениальна. От нее не ускользнет ни малейшая, даже самая крохотная деталь. Ещё Фатя умеет общаться с убитым горем родственниками. Ей следовало стать не криминалистом, а психотерапевтом. Димон тоже обрадовался ее приезду. «Иван Сергеевич, муж Любы». Чье тело лежит в спальне. Фатима поставила на пол серо-голубой кофр и взяла плачущего доброго под руку. «Пойдёмте, налью вам на стойке пустырника». Иван неожиданно покорно пошел вместе с Фатей. «Ты в курсе того, что случилось?» — поинтересовалась я у Димона. Коробок утянул меня на кухню. Иван сказал, что пришел домой, они с женой выяснили отношения. Люба рухнула в кровати, вроде заснула. Иван в спальню не заходил, к супруге не приближался, переживал ситуацию с Надей на кухне один, сколько времени не помнит. Потом позвонила ты и начала пугать Доброва. «Что?» — поразилась я. «Он совсем ума лишился? Я всего-то попросила Ивана подозвать супругу». Димон похлопал меня по плечу. «Мужик распсиховался. Ему показалось, что ты узнала неприятную новость», И не хочешь ему ничего рассказывать. Просто бред, беспомощно сказала я. Коробок втянул носом воздух. Ну и воняет же у него на кухне. С виду чисто, а на самом деле натуральная свалка. Я тоже удивилась. Вот странность. Ощущаю Амбре, как и в доме бутрова, в лифте и на первом этаже. Смесь запахов протухшей рыбы и какого-то растения. Фу! сказал Димон. Ладно! «Авось принюхаюсь. В общем, Добров влетел в спальню, бросился к жене и понял, она умерла. Похоже, Люба покончила с собой, хотя тело, на первый взгляд, не повреждено». «Интересно», — сказала я. «Если на трупе нет ран, вокруг не видно крови, то родственники, как правило, предполагают инфаркт-инсульт, а Иван подумал о суициде». Димон отошел к окну. «Сын умер, дочь при смерти». Тут не всякое выдержит. И на тумбочке лежит записка. Текст простой. «Простите, простите, простите. Иначе я не могла. Все простите. Все прощайте и простите. Люба». Муж узнал почерк жены. Люба не произвела на меня впечатление человека, который замыслил покончить с собой. Занервничала я. Наоборот, она говорила о желании жить во что бы то ни стало, даже если Надя умрет. Из коридора послышались шуршания, скрип и тихие мужские голоса. Санитары уносили тело Любы. «Она! Она! Она виновата!» Снова закричал Иван Сергеевич. «Татьяна! Это ее рук дело! Она мне про Надю рассказала!» Мне стало неприятно. Некоторые люди, потеряв близкого человека, ищут кого бы обвинить в его кончине. Ненависть помогает им справиться с горем. «Уезжай отсюда!» посоветовал Коробок. «Иван завтра оклемается. Сейчас же тебе лучше не маячить на глазах у Доброва». Я кивнула и спустилась в машину. Странным образом в джипе тоже завоняло рыбой. Запах в подъезде и лифте объяснялся испорченным мусоропроводом. Аромат на кухне Доброва явился следствием невынесенного вовремя ведра с отбросами. Но внедорожник? Откуда в нем пищевые отходы? Я старательно обшарила салон. Из-за нехватки времени я порой ем за рулем бутерброды. Может, уронила кусок палтуса или судака? Через полчаса мне стало ясно, что в салоне чисто. Я призадумалась. Потом решила еще раз поднять коврик, наклонилась и внезапно поняла. Ужасный запах исходит от меня. Быстрым движением я скинула дуги и уставилась на свои ноги, обмотанные ошейниками. Антипаразитные приспособления оказались замечательными. Блохи прекратили атаку на меня. Лодыжки больше не чесались, со ступней исчезли красные пятна. Но резиновые полоски источали смрад. Я живо размотала ошейники, сгоняла к мусорному баку и швырнула их туда. Потом хорошенько проветрила джип и ощутила. Ноги снова зачесались. Я пришла в отчаяние. «Ну что происходит?» Кто может дать мне хороший совет, к кому обратиться? Врач не обнаружила у меня ничего серьезного, выписала сверхмощную дозу лекарства, которое я из-за его снотворного действия принимать не стала. Таблетки от аллергии мне как слону дробина, а вот антиблошины ошейники сработали быстро. Значит, я действительно где-то подцепила блох. Но почему они не перемещаются по всему телу? от чего зациклились на лодыжках и ступнях? Я завела мотор. Какая разница, где живут паразиты? От них надо спешно избавиться. Поеду-ка я в ветеринарную клинику. Думаю, тамошние специалисты лучше всех разбираются в проблеме. Узнав в справочный нужный адрес, я безо всяких приключений добралась до светло-серого дома, вошла в холл и спросила у администратора. «Как попасть на прием к доктору?» «Вам нужен терапевт или узкий специалист?» — поинтересовалась женщина. Я понизила голос. «Тот, кто специализируется на блохах». «Шестой кабинет», — улыбнулась дежурная. «Роман Сергеевич, не волнуйтесь так. Неприятная проблема, но решаемая». Над дверью кабинета горела красным светом надпись Занята. Я опустилась на стул и увидела на противоположной стене табличку оборудования кабинета кардиолога, передано в дар собакой Адой, породы МОПС. Под телевизором, висевшим в простенке, тоже висело объявление. «Дар кошки Клеопатры. Породы Московская Дворовая». Некоторые обеспеченные пациенты спешили отблагодарить клинику. Ко мне неожиданно вернулось хорошее настроение. Дверь распахнулась, вышла женщина с котенком, и я поторопилась к врачу. Роман Сергеевич выглядел молодо. Отчество ему пока было явно ни к чему. «Что у вас?» спросила и болит заполняя какую-то бумажку блохи вздохнула я. ставьте на стол не поднимая головы велел доктор. кого робко уточнила я, озирая высокое никелированное сооружение, занимающее центр комнаты. того у кого блохи Не отрываясь от бумаг уточнил ветеринар. справа возьмите одноразовую простынку и постелите. я вытащила из стопки бумажную пеленку, Прикрыла часть стола и сгромоздилась сверху. Глаза увидели табличку. Кабинет оформлен на средства собаки Меледи бель Диамант Грей, Муля, породы Мопс. Дама, зачем вы на него залезли? Удивился Роман, бросив писанину. Он предназначен для животных. Кто у вас? У кого блохи? У меня, робко сказала я. Простите, конечно. Роман отложил ручку. «Здесь ветеринарная клиника. Мы лечим животных, а не их владельцев. Обратитесь в человеческую больницу». «Пожалуйста», — взмолилась я. «Мне очень неудобно рассказывать посторонним о паразитах». «Ерунда», — пожал плечами Роман. «Блохи — естественный спутник собаки, кошки, обезьяны и прочих Ну, «Но я-то человек». «Очень прошу, посоветуйте что-нибудь». Чуть не зарыдала я. «Я воспользовалась специальными ошейниками». «Но они так воняли рыбой и травой! Я чуть не задохнулась!» Роман усмехнулся. «Небось, купили парс?» «Не помню название», — прошептала я. «В ярких темно-синих коробочках с золотыми буквами». «Парс», — повторил Рома. «Дурацкая вещь. Из разряда так называемых прикольных. От тепла тела кошки ошейник нагревается и начинает приятно пахнуть. У меня они нестерпимо воняли». Возмутилась я. Роман встал. «Человеку неприятно, а для кошки с мятой лучше нет». «Точно!» — закивала я. «Мята!» Я никак не могла понять. Вроде знакомое растение. «Посмотрите, пожалуйста, что с моими ногами». Я сбросила дуги. Роман нацепил на нос очки и приблизился к столу. «Ну...» — процедил он. «Нетипично блошиная картина». Вернее, блашиная, но не наша, российская. Интересный однако расклад. Откуда они у вас? В смысле укусы? уточнила я. Нет, в смысле паразиты. Протянул Рома. Где вы их подцепили? Не знаю, расстроилась я. А это важно. Роман взял телефон. Валера, зайди. Я испугалась. Всем известно. Если врач в процессе осмотра вызывает коллегу для консультации, это называется консилиум и свидетельствует о тяжелом состоянии больного. В кабинет ворвался мужчина и спросил. «Ну?» Рома указал на мою ногу. «Вот, видел такое?» Валера вытащила из кармана лупу. «Редкая штучка», — обрадовался он. «Встречал только на картинке. Хорошо бы особь поймать. Интересненько, собака-то голая. Что за порода? Не понимаю». Я закашлялась, а Рома быстро сказал. «Валер, она человек!» Ветеринар, продолжая пристально изучать мою ногу через увеличительное стекло, загудел. «Хорошо, человек млекопитающая. Порода какая? Голая китайская? Больно лапа толстая. Чем ее хозяева кормят? Тамбовским окороком? Фуагра на завтрак дают? Вот народ. Раскормят ксину до ожирения и диабета, а потом прибегают и рыдают болит помоги!» «А не надо собаку мороженым и булками поощрять!» «Нефиг борзой на диване спать, ей бегать суждено!» Роман похлопал коллегу по спине. «Валерий, она женщина!» «Сука!» — уточнил ветеринар, выпрямился, глянул мне в лицо и разозлился. «Ну и до чего пса довели? Вам ни разу не говорили, что пора кормить беднягу кормом для тучников, а?» Я не нашлась, что ответить. Роман покраснел, а Валера вцепился в мою ногу и стал трясти ее с возмущением, повторяя. «Если лапища такая, то сколько он весит? Тонну! Сам ходит, или вы, любимца, на тележке возите?» Рома ткнул коллегу кулаком в бок. «Она женщина, не собака! Нога человеческая! Посмотри на ее пальцы!» Ветеринар приоткрыл рот и выронил лупу. Роман покосился на меня. Валерий лучший врач в России, но он никогда не видит целой картины за частным явлением. Не обижайтесь. Она баба, изумленно сказал Валерий. Вообще-то странно увидеть на столе человека. Откуда у вас паразит из Грузии? Мои блохи грузины, промямлила я. Роман засмеялся, а Валера объяснил. В горах Грузии развито овцеводство. Отары на зиму прячут в закрытые помещения. Они отапливаются. Животных кормят, поэт ясное дело. Запах пищи и желание спокойно перенести непогоду привлекает к огромное количество мышей. Укусы ваших блох похожи на укусы мышиных паразитов. Но они больше. По идее, данный кровосос характерен только для грызунов Грузии. Но, повторяю, он, судя по размеру зубов, великан. Вы с ними знакомы? С полевками из Белиси? Нет, пискнула я. Никаких контактов. Белиси тут ни при чем, поморщился Валерий. Речь идет об отдаленных горных районах. Но почему они такие крупные? Блоха гигант. Рома, понимаешь, паразиты размером с таракана». Я поджала ноги. Ой, мама! Вы их видели? носел на меня Валерий. Хоть одну особь. Нет, прошептала я надеюсь что не придется раздевайтесь приказал валера до гола стаскивайте по понукам бинезон изучим тело валера она женщина смутился роман ну и что удивился коллега у меня чешутся только ноги поспешила уточнить я валерий начал насвистывать бодрый мотивчик копыта лапы ласты забубнил он прямо загадка шерлока холмса «Ноги, рулька на холодец!» «Эй, а это что?» «Дуги», — прошептала я. «Сапушки. Очень удобные, модные, красивые. Одна беда — отвратительно дорогие. Я купила их за бешеную сумму, но почти перестала жалеть о потраченных средствах. Полнейший комфорт». «Из кого сапожонки?» — перебил меня Валерий. «Из сумчатой зебры», — гордо ответила я. «Она вроде обитает в Австралии или в Африке». Простите, я забыла.